Ингвал выбежал на корму. Здесь бурлило вырывалась из-под винта вода, и в этом вихре весело перемигивались огоньки. Их было много, и они так дружелюбно подмигивали Ингвалу. «Это же берег, хороший родной норвежский берег, где его ждут друзья. Вот они уже увидели его и зовут. Иди к нам, иди к нам!» Ингвал выхватил вдоль тела руки и оторвался от Лера. Неуловимое мгновение невесомости, и он погрузился в воду. Она, подхватив его, сильная и гневная, перевернула, и измяло, подбросила к винту. Ингва увидел яркое солнце, которое тут же погасло. Геннадий Невельской шел вперед. Глава 9. Новое русско китобойное предприятие, основанное молодым отважным капитаном Георгием Георгиевичем Клементьевым, успешно развивается. Оно приносит не только заслуженное славу и уважение его создателю, но и оказывает влияние на процветание и развитие нашего края. Мы уже имели честь сообщать, что в минувшую зиму капитан Клементьев удачно вел промысел в водах, омывающий берега Корейского полуострова. Теперь мы можем довести до всеобщего сведения точные цифры, которые убедительно говорят о прекрасных перспективах китобойства в наших необозримых морях. Капитан Клементьев получил доходы за китовое сало, снятое пластами и просоленное, 14 тысяч долларов. 5 тонн китового уса были проданы по 190 фунтов стерлингов за тонну. Все китовое сырье было куплено японцами. Господин Клементьев намеревается и дальше вести деловые отношения с ними. Но мы выражаем надежду на то, что русский китобойный промысел будет давать сырье для нашего русского рынка. Строительство сибирской железной дороги? Владислав Станиславович пробежал взглядом рассуждения автора статьи о тех благотворных изменениях, которые вызовет постройка железной дороги до Владивостока. Он не верил в осуществимость этого проекта, презрительно думал, прожектерство, маниловщина, и с прежним вниманием стал читать статью, как только автор ее вернулся к Клементьеву. Предприимчивость, энергия и блестящее качество суда водителя господина Клементьева в счастливом сочетании с хозяйственными и инженерными способностями его старшего товарища господина Северова превратили пустынную бухту гайдамачик где прошлым летом раздавался лишь крик птиц, дого и зверя, в чудесный уголок. Здесь возникло поселение – День и ночь пылает пламя в печах салатопного завода. На пристани туши морских исполинов разделываются вчерашними переселенцами, землеробами из России, да пришедшими из Кореи рыбаками. В китобойном поселении люди не знают голода и лишений. Имя господина Клементьева тут почитается с искренним уважением и благодарностью. Есенский отшвырнул небольшой листок городской газеты «Владивосток», и выругался. Дальше читать он не мог. Успехи Клементьева взбесили его. Коммерсант считал себя обойденным, оскорбленным, униженным. Барыши, доходы от китобойства текут мимо, а ведь они могли бы быть его, его. Борислав Станиславович находился в своей конторе на Олигутской улице. Через стеклянную дверь кабинета было видно, как усердно трудятся конторщики, согнувшись над бумагами. Исинскому всегда нравилось выражение угодливости служащих, но сейчас это раздражало. Ему казалось, что над ним тихомолку посмеиваются. «Так тебе и надо», — думают мерзавцы. «Был бы богат, а сейчас сиди жди у моря погоды, жди, когда Тернов вернется». Исинский ощутил неприятный холодок в груди, За окном вот уже второй день не переставал июльский ливень, а однообразный шум дождя угнетал, вызывал тоскливые и тревожные мысли. Согласившись с предложением Тернова и Джилларда, коммерсант снарядил три шхуны и отправил их к американским китобоям. В экспедицию были вложены большие деньги. Это был риск. В последний год Есенский слишком неосторожно играл через своего агента на петербургской бирже. Это стоило чуть ли не половины всех сбережений. Есинский достал из стола бутылку коньяку, выпил рюмку. Стало как будто легче, но мысль вновь вернулась к Клементьеву. Неудачи у меня начались с того дня, когда я отказал капитану в руке Тамары. Воспоминание о дочери разволновало старого коммерсанта. Он любил ее, холил, а она так жестоко и с ним поступила. О жене Есенский не думал. Она слишком скоро успокоилась. Ее даже не взволновала весть о том, что у Тамары родилась дочь. Есенский вновь опорожнил рюмку коньяку и, накинув плащ крылатку, взялся за зонт. Больше оставаться в конторе он не мог, да и неотложных дел не было. Выйдя на улицу, Владислав Станиславович раскрыл зонт и поднял его над головой по туго натянутой материи тяжело забарабанили капли. Нужно было перейти улицу. Есенский ступил на немощенную дорогу, и его калуша цепко схватила размокшая земля. Владислав Станиславович медленно брел по грязи. Роды были тяжелые, и Тамара все не могла как следует отправиться. Она лежала на кровати, пододвинутой к Насте открытому окну, и смотрела на голубую, чуть рябившую бухту Гайдамачек. Ослепительное июльское солнце заливало побережье, исклилось в воде, накалялось светло-коричневые скалы, золотистый песок мола, деревянные постройки. В окно лился запах разомлевшей под солнцем зелени. Над землей дрожали стройки испарений. Молодая женщина, опершись на высоко взбитые подушки, рассеянным взглядом смотрела на поселение. Вон у сараев на песчаной косе рабочие перекатывают бочки с ворванью. Кирпичные трубы салатопного завода не дымят, не чувствуется и приторного запаха ворвани Несколько дней из-за непогоды корабли не выходили на промысел, и только вчера на рассвете, когда прекратился ливень, они покинули бухту. На бледном лице Тамары мелькнуло беспокойство, как там в море Георгий. Тревога за мужа никогда не покидала ее. Тамара ненавидела море и боялась его. Ей казалось, что оно обязательно принесет несчастье. Чтобы отвлечься от тревожных мыслей, Тамара взяла в руки тоненький томик стихов Фета. Но читать не стала, внимание ее привлекла деревянная детская кроватка, закрытая кисеей. Ей показалось, что дочка зашевелилась, но Сонечка спала спокойно. В спальне было тихо, приятно пахло смолой, свежим деревом. Этот запах держался во всем доме, недавно срубленным для Клементьева и Северова. И хотя он не был до конца отделан, не хватало мебели, стены из толстых сосновых бревен не покрывали обшивкой и обои. Тамара не захотела оставаться во Владивостоке и настояла на переезде сюда, в Гайдамачик. Ей хотелось быть все время рядом с мужем. Тамара закрыла большие обведенные синевые глаза, и на ее побледневших губах появилась улыбка. Она вспомнила, как Георгий впервые с изумлением взглянул на их дочку. В его взгляде было что-то для нее новое, и это новое обеспокоило женщину. Он недоволен, что девочка, а не мальчик. Но когда Георгий подошел к ней, нежно и очень осторожно поцеловал и тихо прошептал «Спасибо!» — она поняла, как он взволнован и счастлив. Ее мысли прервались. В доме послышались звонкие голоса сыновей Северова и тихий успокаивающий — Насте. Мальчики чуть притихли. «Вернулись с прогулки!» — обрадовалась Тамара. Дверь скрипнула, и на пороге появилась Настя с большим букетом полевых цветов. Тут были ярко... Алые саранки, они горели, как раскаленные угли, сиреневые башмачки, пышные пионы. Настя прижимала букет к груди. Ее лицо, открытые руки и шею покрывал ровный золотистый загар. Тамара невольно залюбовалась Настей и ревниво подумала, быть бы мне такой здоровой. «Благодать-то какая!» — прошептала Настя, убедившись, что ребенок спит, продолжала. «Жарко, а цветы кругом». «Поставь их в кувшин», — попросила Тамара, и, выбрав одну саранку, воткнула ее волосы и совсем по-девичьи кокетливо спросила. «Хорошо». Настя чуть откинулась назад, присматриваясь. «Лечит!» — утвердительно тряхнула головой девушка. «Как огонь! Ой, Сонечку разбудили!» В кроватке зашевелился, закрехтел, заплакал ребенок. Настя бросил букет на стол, отчего цветы рассыпались веером, откинула кисию, перепеленала младенца и подала его Тамаре. «Проголодалась чай». Тамара так увлеклась дочерью, что не сразу обратила внимание на гудок, но Настя, прибиравшая кроватку, вскинула голову, и ее лицо вспыхнуло. Подойдя к окну, она следила за китобойцем, который входит в бухту, ведя под бортом тушу кита. Геннадий Невельской походил на муравья, который тащит огромную ношу бело серая туша была длиннее китобойца, но он ходко шел к пристани Солотопного завода, постепенно уменьшая скорость. Вот судно повернуло у косы и стало входить гайдемачек. «Пришли», — проговорила Настя, — «смотрите». А? Тамара рассеянно взглянула на девушку, которая не сводила глаз судна. Настя точно силилась рассмотреть на палубе человека, который был ближе желаннее, И дороже всех. Это уже не было секретом для многих, в том числе и для Тамары. «Иди встречай», — сказала она девушке. «А чего я там не видела?» Настя повела крутым плечом и, чтобы скрыть свое волнение, всплеснула руками. «Ой, а зорняков ты еще не кормила?» Настя убежала. Тамара проводила ее улыбкой. Геннадий Невелеской остановился, и якорь расколол голубое зеркало бухточки. На мостике стоял Клементьев. На капитане был китель, фуражка сдвинута назад. Георгий Георгиевич поднял бинокль. Он смотрел на дом с открытыми окнами. Увидел лицо Тамары, приближенное биноклем. Клементьеву хотелось крикнуть. «Тамара, вот я и пришел, дорогая! Как наша Сонечка!» Он, с сожалением опустил бинокль. И ходов командовал палубными матросами трос которым туши кита была при наготовлена к нехту передали на подошедшую шлюпку в ней сидела трое грецов и на корме енсен ен держи сеня крепче крикнул ходов корейцу хорошо засмеялся тот и дал сигнал гребцам на личное весло шлюпка пошла к слипу деревянному настилу, стилу наклон наше шдшему завода в воду Подойдя к Слипу, Йенсен Йен передал трос подбежавшим трем рабочим, и те поволокли его к вороту, в которой было запряжено четыре лошади. Клементьев тем временем сошел на берег и направился к заводу. У широко раскрытых ворот, ведущих в полутемный печной цех, его встретил Северов. Алексей Иванович за минувшую зиму посидел еще больше, прибавилось на лице морщин. Однако глаза были по-прежнему молодые, горячие. «Здравствуй, скупой рыцарь!» — протянул он руку капитану. «С удачной охотой!» «Спасибо!» «Мейл становится настоящим гарпунером!» «Вот этого гиганта уложил с трех выстрелов!» Георгий Георгиевич указал на тушу кита и улыбнулся. «А при здесь скупой рыцарь?» «Пора покупать дробилку для перемалывания китовых костей и пресс для гуана» душа болит когда мы об тушу в море выводим сколько добра да и денег пропадает быстро заговорил северов осенью и то и другое приобретем в японии согласился климентьев но «Ну, а что ты насчет мыла скажешь джо находка кивнул северов но боюсь как бы он не исчез так же таинственно как инггла пьяный свалился за борт Клементьев помрачнел. Жаль человека, счастье, что Джонни пьет. Легко ты ко всему относишься, покачал головой северов. Моряк не упадет за забор в спокойную погоду. Ты опять о лиге? Недовольно произнес Клементьев. Времена ее проходят, да и преувеличивали ее значение. Уф, как на берегу жарко. Капитан снял фуражку, расстегнул ворот Кителя. Следил, как туша попавла по слипу. Лошади, напрягаясь, ходили по кругу. «Слабоваты», — заметил Северов. «Кита целиком не вытащат». климентьев согласно кивнул. Предсказание друга оправдалось. Семнадцатиметровая туша только наполовину оказалась на деревянном помосте. К ней подступили рабочие со сверкающими на солнце ножами. Первым нанес удар мыл. «Джо!» — крикнул климентьев Негр обернулся. «Отдыхать надо, без тебя разделают!» «Хорошо, сэр», — улыбнулся Мэл. «Я только немного». Северов и климентьев вошли в раскрытые ворота салатопного завода. В огромном сарае разместились шесть больших котлов, вмазанных каменной печи. Под котлами уже бушевал огонь, бросая красные отсветы на стены, на фигуры рабочих. В цехе стоял тяжелый запах перетопленного китового жира, но моряки не замечали его. Георгий Георгиевич смотрел на пламя, прислушивался, как трещат полиния, и думал о том, что вот, наконец, все как будто наладилось, сбылись мечты и его, и Вигова. «Тамара Владиславовна ждет, не дождется», — напомнил Северов, — «я тут останусь». «Да-да», — Клементьев вышел из сарая и, позвав Мейла, зашагал с негром по узкой извилистой тропинке. Ближе к заводу реки виднелся ряд землянок, около которых сушилось цветное тряпье. Бродили собаки и свиньи. Дальше тянулись огороды. На всем еще лежала печать необжитости. «Дома надо для рабочих строить», — подумал климентьев решил. «Зимой будем лес пилить». «Георгий!» — раздался родной голос. Тамара махала рукой, высунувшись в окно. «Кажется, повеселело», — обрадовался климентьев и ускорил шаг. «Да это Бог!» Мэйл не отставал от капитана. Он шел крупным шагом, наслаждаясь теплом. Его черное лицо лоснилось. Был он, как и капитан, в сапогах, кителе и зедвеске, которую сейчас нес в руке, обнажив черные кудрявые волосы. Моряки не разговаривали. Каждый думал о своем. Джо торопился к Насте. Сегодня он окончательно решил сказать ей все. Удачная охота, гордость, что он, негр, стал за пушку и бьет китов, как самый настоящий гарпунер, вселили уверенность. Мэйл чувствовал себя сильным и счастливым. Моряки подошли к дому и расстались. Капитан поспешил к Тамаре, а Мэйл подошел к кухне, остановился около Ильма, что раз у самого окна. «Гуд-дэй, Настя!» — голос был робкий, зовущий, но девушка, собиравшая на стол, не сразу откликнулась. Она с преувеличенным вниманием продолжала расставлять тарелки. В сердце ее было приятное тревожное волнение, которое так и толкало Настю к окну, к Джо. «Здравствуй, Настя!» — Джо говорил негромко и смотрел на девушку. Настя наконец повернула к нему лицо а приплыл чумазый ну здравствуй джо не замечал мне грубоватого тона ни серьезного лица девушки они встретились глазами настя как будто рассердилась она крикнула на негра чего гляделки на меня уставил не видал что ли иди мойся да хорошо а то на тебе грязи не видно Джо улыбался широко, счастливо, как хорошо было подчиняться Насте. Он покорно подошел к катке с водой, разделся до пояса и зачерпнул воды. К нему вышла Настя, неся в руках чистое полотенце и синюю косовородку с белыми пуговицами. «Вот эту наденешь, а свой армяк давай мне!» Она взяла китель, осмотрела его и хмуря брови добавила. «Опять пуговицу потерял». «Уан, одну!» — подтвердил Мэйл, старательно намыливаясь. Ему было приятно, что Настя вот так ворчит на него. Настя краем глаза скользнула по его переливающимся мускулам, могучим плечам, и, вдруг схватила ведро и, обдав Джо водой, с хохотом убежала. А Мэйл, счастливый, отфыркивался и улыбался. Настал вечер. Георгий Георгиевич и Северов находились в комнате Тамары Владиславны. Коротать втроем вечерние часы вошло у них в привычку. Клементьев сидел рядом с Тамарой. Она держала его за руку, слушала, не открывая глаз от лица мужа. «Скоро должен прийти Иртыш», — говорил Клементьев, — «и мы отправимся в бухту счастливой надежды». Георгий Георгиевич почувствовал, как крепче сжалась горячая рука Тамары. Она не сдержала вздоха.